С ненавистью в голосе Ван Линь произнес: произнёс «Мой мастер Гулань!». Мужчина был ошеломлен. Он внимательно посмотрел на Ван Линь и усмехнулся. Он не верил, что Ван Линь был учеником древнего императора, потому что древний император исчез в хаотической разбитой звезде 200 лет назад. Он собирался что-то сказать, когда его глаза неожиданно расширились, когда он осмотрел Ван Линя. В руке Ван Линя появилась сумка, а на сумке было вышито слово «Лань» синим цветом. Ван Лин взмахнул правой рукой и убрал сумку. Из выражения лица мужчины средних лет Ван Линь сделал вывод, что он должен знать об этой сумке или, по крайней мере, слышал о ней. Ван Линь отступил, его рука сформировала печать за спиной, и флаг ограничений отступил вместе с ним. Отступив на сто джанов, он снова сформировал рукой печать, и черный тигр, который был пойман в ловушку ограничений, был освобожден. В этот момент скорость Ван Линь увеличилась, и он бесследно сейчас вдали. Мужчина угрюмо смотрел вслед ван Линию. Он хотел преследовать его, но остановил себя. даже не обращая внимания на сумку, только лишь флаг ограничений вызвал у него некоторый страх. Кроме того, он знал, что Ван Линь даже не использовал этот флаг в полную силу. Несмотря на то, что он был уверен в своей победе над культиватором уровня формирования ядра, но магическое сокровище Ван Лини было слишком странным. Это охладило желание гоняться за ним, а также сумка с вышитым на ней символом лань. Он знал, что эта метка означает. Это была вещь, принадлежащая древнему императору. Большинство людей не знают этого, он сам увидел это случайно, когда древний император посетил заколдованный дворец Давидового короля. В результате, хоть древний император исчез 200 лет назад, его репутация никуда не пропала, как и его клан, так что он полностью отрынул мысли о погоне за Ванолинем. После того, как Ванолинь пролетел очень далеко, он быстро убрал флаг ограничений с помощью всего лишь этого небольшого боя, Он израсходовал много духовной силы, и его золотое ядро снова уменьшилось. Основываясь на своих расчетах, он понял, что должен как можно быстрее увеличить свою духовную энергию или он умрет. Ван лень вынул всю духовную жидкость, что он накопил за время, проведенное в городе Целинь. Было только около сотни капель, после приема десяти капель ему удалось лишь едва-едва остановить свое золотое ядро от распада. После того, как он поразмышлял некоторое время, он мрачно вздохнул. Он почти исчерпал решение его проблемы, оставался только один метод. Ван Линь стеснул зубы, ядро пожирателя душ активировалось в море сознания, и внезапно божественное сознание Ван Линя сжалось, сконцентрировавшись в ядре души. Расщепление божественного сознания. Ван Линь уже однажды использовал его, когда находился на внешнем поле боя. С помощью этого способа он смог покинуть мир нирваны. В тот раз он потратил несколько лет, превращая свое божественное сознание в тысячи отдельных копий, чтобы они могли протиснуться через разломы в пространстве и покинуть мир Нирваны. В тот раз небольшая часть его божественного сознания не была восстановлена, и даже сейчас местонахождение той части до сих пор неизвестно. С тех пор Ван Ринь боялся расщеплять свое божественное сознание, так как знал, что после расщепления он мог потерять слишком много от изначального божественного сознания. Если это случится, тогда после окончательного слияния его сила сильно уменьшится. Но, возможно, и такое, что он даже не сможет снова сконденсировать полное божественное сознание. Но сейчас, если бы Ванолин все еще следовал обычному методу убийства людей, чтобы захватить их золотые ядра, он не смог бы справиться с поглощением тонкой нити божественного возмездия в своем теле. Так что Ванолиню оставалось только одно — снова рискнуть и расщепить свое божественное сознание. Но на этот раз, к счастью, у него было сформировано ядро души. Опасность для его божественного сознания после того, как оно было бы разделено — была значительно ниже. Раньше, когда он расщеплял свое божественное сознание, его фрагменты не имели силы для атаки и находились в хаотическом состоянии. Но на данный момент из-за его ядра души пожирателя душ, фрагменты его разделенного божественного сознания в некотором смысле были блуждающими душами, подобно тем блуждающим душам, что обитали в мире нирваны. Существовала только небольшая разница в их форме и поведении. Его божественное сознание, которое было размером, как 10 обычных божественных сознаний-культиваторов уровня формирования ядра вместе взятых, сконцентрировалось на ядре души и раскололось на 10 частей, потом от 10 до ста и от ста 100 до тысячи. Фрагменты божественного сознания покидали тело ван Линьи одно за другим, каждый фрагмент был в виде красной молнии, это было связано с божественным сознанием Сферы Цзы ван Линьи. На самом деле каждый фрагмент божественного сознания являлся частью божественного сознания Сферы Цзы. Тысячи божественных сознаний Сферодзы в виде красных молний внезапно вырвались из тела Ван Линя во всех направлениях и мгновенно бесследно исчезли. Что касается изначального духа Ван Линя, сейчас он остался внутри его тела. Божественное сознание Ван Линя было чрезвычайно слабым, он похлопал по дорожной сумке, и из нее появился ядовитый летающий меч. Вырезав им глубокую яму в земле, он сел в ней, скрестив ноги, а затем достал флаг ограничений. Сделав глубокий вдох, Он поднял его вверх. Флаг ограничения развивался без какого-либо ветра, он вырос в размерах и покрыл все в радиусе столи. В то же время ограничения появлялись из него одно с другим и рассыпались по окрестностям. Как только последнее ограничение было установлено, на флаге появились 10 огромных белоснежных командных символов, неподвижно ожидая дальнейших приказов ванлине. После того, как флаг ограничения был полностью развернут, Ваналин глубоко вздохнул. и, успокоившись, начал перебрасывать золотые ядра, которые он поглотил ранее. Что же касается его фрагментов божественного сознания Свердзы, в тот момент, когда любой из них встречал на пути культиватора, который находился ниже уровня зарождающейся души, фрагмент вспыхивал и тут же убивал его, забирая его золотое ядро. Время шло медленно. Всякий раз, когда фрагменту божественного сознания Ван Лине удавалось получить золотое ядро, он немедленно возвращался к нему, оставляя добытое золотое ядро, а затем снова улетал на поиски новой жертвы. В результате море демонов, поглощенное хаосом убийств, стало еще более опасным. Даже некоторые секты среднего размера начали проявлять активность. Спустя два дня Ван Линь все всё так же сидел, скрестив ноги, на дне глубокой ямы посреди области, закрытой флагом ограничений. Его лицо было бледным, а его ядро уже сморщилось до размера ногтя большого пальца, и его уровень культивации снизился до ранней стадии формирования ядра. Вся духовная энергия от золотых ядер, которые приносили его фрагменты божественного сознания сферы Цзы, была сохранена в другом месте тела. Он готовился к критическому моменту, чтобы уничтожить красную нить. Ванолинь с большим трудом сформировал рукой печать заклинания и хриплым голосом прокричал «Божественное сознание! Объединение!». Внезапно все фрагменты божественного сознания сферы Дзы, независимо от того, где бы они ни находились, оставили все дела и начали возвращаться. В небе моря демонов в это время можно было увидеть и множество вспышек красных молний, которые двигались в одном направлении. По мере того, как красные молнии пройдя сквозь барьер флага ограничений, погружались в тело Ван Линя, его божественное сознание становилось все более и более мощным. После того, как все фрагменты божественного сознания объединились, вспышка холодного света промелькнула в глазах Ван Линя, когда он начал контролировать собранную духовную силу в своем теле, направляя ее навстречу красной нити божественного возмездия. Спустя три дня вся область вокруг Ваналини, закрытая флагом ограничений, пришла в движение. Все наложенные ограничения начали возвращаться на стяг флаг ограничений, который начал уменьшаться в размерах, пока не превратился в маленький флажок, который упал в руку беловолосого юноши, поднимающегося с дна глубокой ямы. Ваналин взмахнул правой рукой и убрал флаг ограничений в сумку. Его лицо не было больше бледным. В течение этих трех дней ему не удалось полностью вытеснить красную нить божественного возмездия из своего тела, но он сумел окутать ее слоями духовной силы, что временно решило кризис разрушения его золотого ядра. В то же время, используя все золотые ядра, которые он собрал, его золотое ядро снова выросло. Мало того, что его культивация не уменьшилась, она даже увеличилась до пика поздней стадии формирования ядра. Ван Линь считал, что для того, чтобы избавиться от этой красной нити, у него есть только один способ. Сначала ему нужно было достичь стадии зарождающейся души, после чего он сможет воспользоваться одним из нефритовых талисманов, найденных в сумке Горбуна Мэна. В нем записана техника, которая называется «Передача яда». С ее помощью он сможет передать красную нить божественного возмездия кому-то еще, что должно полностью решить его проблему. Ванолин некоторое время обдумывал дальнейшие действия, после чего его взгляд стал решительным. Он закрыл глаза и попытался почувствовать, где сейчас находился дьявол Сью Лига, но за расстояния между ними он мог почувствовать лишь общее направление. Вскоре его глаза внезапно открылись, и он на полной скорости устремился на запад. На этот раз, чтобы максимально ускорить свои передвижения, Ван Линь использовал технику подземного побега, которую он не использовал уже долгое время. С этой техникой скорость в Линь была ошеломляющей, единственным недостатком этого метода было то, что она расходовала много духовной силы. Именно поэтому Ван Линь не использовал ее, пока не смог решить проблему с красной нитью. Он двигался быстро, одновременно используя свое божественное сознание, чтобы проверять местоположение Сью-Лига, на седьмой день он наконец-то прибыл на место. Это была гора в трех тысячах лет разрушенного города Целинь, где в тот день он договорился встретиться с Тюссепином. Ван Линь чувствовал, что дьявол Сью-Лига был рядом. Это было и правда так. Когда Ван Линь направился к вершине горы, Сью-Лига внезапно вылетела с павильона, и тут же погрузился в лоб Ван Линя. В то же время в павильоне появилась фигура Цусипина. В данный момент он выглядел довольно подавленным, а его дыхание было слегка неустойчивым. Ван Линь вошел в павильон и сел на каменный стул, рассматривая Цюсепина. Цюсепин криво улыбнулся и сказал. «Дорогой друг, я ждал тебя здесь почти весь месяц. Если бы я не верил, что ты всегда держишь свое слово, я бы уже ушел". Ван Линь показал извиняющийся взгляд и сказал. Море демонов изменилось, из-за чего многие культиваторы решили использовать эту возможность, чтобы начать убивать других из-за их сокровищ. Даже кланы не остались в стороне и начали сражения за расширение своих территорий. Все это привело к задержке моего прибытия сюда в срок, поэтому я и заставил друга культиватора так долго ждать. Цюс Пен вздохнул и криво улыбнулся. «Ничего страшного, я убил немало алчных людей и также получил некоторую пользу. Дорогой друг...» «Как ты относишься к тому, что мы сейчас же отправимся на место?» Ван Линь встал и кивнул головой. «Хорошо. Дорогой друг, пожалуйста, покажи дорогу». Глазы Цюсипина загорелись, и он улыбнулся. «Дорогой друг, ты и я теперь считаемся союзниками. Могу ли я спросить, как тебя зовут?» Ван Линь посмотрел на Цюсипина. «Ван Линь». Цюсипин руки перед собой. «Брат Ван, расстояние до того места довольно велико». «Если ты не возражаешь, мы можем взять мою облачную лодку!» Закончив говорить, он стукнул по своей сумке, из которой вырвался луч света, превратившийся в огромную белую лодку. Эта лодка была длиной около десяти джанов, а ее поверхность была украшена резьбой, изображавшей различных духовных зверей. А на носу лодки была установлена фигура птицы, которая выглядела словно живая. Тело Тюссепина поднялось вверх и медленно приземлилось внутри лодки, после чего он повернулся, чтобы посмотреть на Ван Линя. Ван просканировал лодку своим божественным сознанием. После того, как он не нашел на ней ничего необычного, он сделал шаг и приземлился на ее палубу. Тсю Сэпин, не мешкая, сформировал двумя руками печати и послал энергию заклинания в голову птицы, отчего лодка вздрогнула и быстро двинулась вперед. Поездка на облачной лодке была немного медленнее, чем полет на мече, но поскольку она не требовала никакой духовной силы, Это был менее затратный способ передвижения. Ван Лин стоял в лодке, глядя на световой барьер, который окружал его. Барьер заблокировал весь черный дождь, который лил уже почти целый месяц. Время от времени в небе раздавались приглушенные раскаты грома, которые, смешиваясь с шумом черного дождя, создавали ощущение легкого вечернего грома, опадающего мириадами шелковых нитей. Сюсипен, стоявший немного в стороне от ванлини, вдруг спросил: Брат Ван, как тебе лодка? Ван Линьке внул кивнул головой, давая высокую оценку. Хороша. Сюсыпин усмехнулся. Она сделана мной. Батван, помимо изучения ограничений, мне также нравится делать подобные магические сокровища. Мне потребовались годы напряженной работы, чтобы получить материалы для ее создания. В этот момент в небе сверкнула яркая молния, после чего раздался гулкий раскат грома. Хотя гром раздавался далеко от моря демонов. но даже на таком расстоянии все еще можно было ощутить его силу. Эта молния была во много раз сильнее, чем обычная молния, которую мог создать культиватор. Это был совершенно иной уровень. Сё Сайпюн посмотрел в небо и пробормотал. «Я родился в море демонов и жил здесь на протяжении двухсот лет. Почти месяц назад я впервые в жизни увидел небо». Ваналин собирался что-то сказать, когда его зрачки внезапно сузились, и он уставился на небо вдалеке. После нескольких громовых раскатов на горизонте появилась гигантская черепаха. На этой огромной черепахе стоял старик. Он указывал на небо и проклинал его без остановки. Несмотря на то, что он был далеко, его голос доносился довольно ясно. «Вот же злочастное божественное возмездие! Я еще не закончил с тобой! Сейчас я поговорю с тобой о твоих 37 863 грехах!»